Может быть, некоторые депеши, господа послы, отправляют без формальностей, и тогда эти отправки, естественно, не обращают на себя вашего внимания. Этого никак не может случиться, ваше высокопревосходительство. Во-первых, потому что я знаю адреса, куда отправляют господа послы как свои официальные депеши, так и частные корреспонденции. Во-вторых, мне известны почерки рук, как самих послов, так и их чиновников, и, наконец, я знаю даже всю их прислугу. Прекрасно, я очень доволен вами. Так я вам поручаю к самому строгому исполнению, чтобы вы каждую депешу, каждое письмо посланников прежде отправления представляли ко мне. Государю неугодно знать, когда и с кем ведут корреспонденции, состоящие при ее величестве послы. Разумеется, эти депеши и письма — будут мною возвращаться вам вполне нетронутыми, в том же виде и запечатанными. Мне необходимо видеть их адреса, а не содержание. Прикажете самолично представлять к вашему высокопревосходительству? Да, это было бы лучше. Если я буду в то время свободен, то и тотчас же и возвратил бы. Но во всяком случае предваряю вас, что государь не желает сохранить это в негласности, За малейшую огласку кому бы то ни было вы подвергнетесь взысканию как за государственную измену. За усердие же к пользам ее величества можете рассчитывать на щедрую награду. Смею доложить, что воля вашего высокопревосходительства будет мною исполнена в самовернейшей пунктуальности и в полнейшей безгласности. Я в вас уверен, и благосклонным наклоном головы Алексей Петрович отпустил усердного почт-директора. «Знаем мы, какие вам, господин вице-канцлер, адреса нужны. Старые тоже воробьи, знаем, зачем депеши. Только ошибешься же, депеши все какими-то крючками да цифрами исписаны». Ирьяный почт-директор с душевным самоуслаждением во всю дорогу к себе домой представлял, какую гримасу сделает его высокопревосходительство – когда вскроет пакет и увидит непонятные знаки. Вслед за почт-директором в кабинет Алексея Петровича явились находившиеся в Москве академики Тауберт и Гольдбах. Их вице-канцлер встретил с той деликатностью, какой привык в заграничной жизни. «Я попросил вас к себе, господа», – высказал Алексей Петрович, усадив академиков против себя за тем же столом для разрешения очень серьезного вопроса в дипломатии. Вероятно, вам известно, что кабинеты со своими агентами переписываются шифрами или знаками по условленному между ними ключу. Когда я был сам послом за границей, мне приходилось слышать, будто возможно прочитать каждую шифрованную депешу. Я желал бы знать, насколько это справедливо. Всякую шифрованную депешу можно прочитать, «Ваше высокопревосходительство, если подобрать к ней соответствующий ключ», отвечал Тауберт. «Но можно ли подобрать ключ?» «Очень возможно, ваше высокопревосходительство, и это даже не составит большого труда», отозвался и со своей стороны Гольдбах. «Вы говорите «очень возможно», но каким же образом?» «С помощью логических и тонических основ того языка, на котором написано депеша. Я объясню это вашему высокопревосходительству примером. Возьмем депешу, написанную на русском языке. Всматриваясь в знаки депеши, мы замечаем некоторые знаки, повторяющимися очень часто, другие – реже. Все русские слова, как известно, имеют окончание на гласные и, по преимуществу, на полугласные. И действительно, в конце шифрованных слов непременно будут по преимуществу одни и те же знаки. Следовательно, этот шифрованный знак будет твердый или мягкий знак. Далее. Русские однозначные слова составляются из какой-нибудь, из гласных «а», «и», «о» и «у». Негласная «е», негласная «и» в такие слова не входят. Из этого видите, ваше высокопревосходительство, что у знания гласных – составляющих важную основу в русском языке, вовсе не так затруднительно, как кажется с первого взгляда.